29. Телефон доверия После моего истеричного визга все замерли. Слышно было, как от легкого ветерка дребезжит на столбе дорожный знак с цифрой, ограничителем скорости. Аспирин, Соболь. Тень. Смотрите. От двухэтажного дома, стоявшего справа, на дорогу падала тень. Это было бы в порядке вещей, если бы точно такого же дома слева от нас на дорогу тоже не падала тень навстречу первой, при том, что солнце на небе светило всего лишь одно. «Я чуть не обоссался, чувак», — сукоризный сказал аспирин. «Думал, из окошка лезет кто?» Я молча бросил гайку, она спокойно прокатилась как раз между двумя тенями по узкой полоске солнечного света. Ничего. Бросил вторую, левее. Подпрыгнув, она легла в пыль. Ничего. Третья гайка пролетела через тень правого дома и столкнулась о детский трехколесный велосипедик, стоявший у подъезда. Вон когда не хватало псевдоплоти. Где ее черти носят интересно? Аномалии нет, сказал Соболь. За последнее время мы видели много нового. А если это аномалия, которую гайки не заботят? Так можно и параноиком стать, если повсюду искать аномалии. «Береженого Бог бережет! Ты предлагаешь, как первая гайка, пройти по линии совета Мы там не уместимся! Я предлагаю обойти дом сзади!» Соболь пожал плечами. «Да запросто! Давай, я обойду для начала!» «Валяй!» Соболь зевнул и скрылся за углом того здания, что справа, с нормальной тенью. Прошла минута, полторы... «Долго он, чувак!» – заволновался Спирин. В этот момент Соболь показался из-за дальнего угла и громко сказал «Там машина интересная стояла, старинная, задержался, под капот глянул, что там у неё напихано?» «Тьфу ты!» – плюнул в сердца хаспирин. Мы без помех обошли дом, во дворе и в самом деле стояли деревянные сарайчики, детские качели, песочница и древняя машина, черный облезлый крокодил с распахнутой пастью капота. Воскобойников пнул лежавший в траве разноцветный детский мячик. Я уже устал предупреждать, что в зоне непрофессионалу ничего не нужно трогать без особой на то нужды. Поэтому промолчал. Пусть ему в следующий раз такой мячик ногу оторвет. Черт с ним, сколько можно в конце концов. Если их даже встреча со сторонглавом почти ничему не научила, зачем я стану на мячиках примеры приводить? И тут я услышал, как в доме звонит телефон. Даже точно мог сказать, откуда именно идет звук. Вот, из этой квартиры на первом этаже, в которой открыто окно с грязными оранжевыми занавесками. «Связь! Телефон работает!» – закричала мамашка Ирочки. И резво, сунув дочку строгой Вероники Сергеевне, бросилась к окну. «Стой! Стой, дура!» – заорал я. Аспирин хотел опередить меня, и я налетел на его тушку и споткнулся. Пока мы возились, блондинка с завидной ловкостью забралась на подоконник и скрылась внутри, мелькнув аккуратной задницей, затянутой в джинсу. Я сунулся следом, оттолкнув аспирина и услышал «Алло, алло, вы слышите меня?» Квартира была самой обыкновенной, старинная мебель, с виду дешевая и примитивная. Телевизор с выпуклым экраном, алеповатые плюшевые ковры, диван с пухлыми валиками. Со стен свисали отклеившиеся обои в ромбик. Мамашка стояла у складного журнального стола и бормотала в трубку. Что? Я не понимаю. Что? Что вы хотите сказать? Я осторожно извлек трубку из ее ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul Вроде все в порядке. Лучше её люди с ума сходили, вот так трубку сняв. Похоже, здесь случай безопасный. Я осторожно поднес к уху белую пластмассовую кривулину и услышал встревоженный мужской голос, кричавший. «Лиза! Лиза! Бери детей, документы, деньги и скорей к администрации. Оттуда пойдут автобусы. Ничего не бери, багаж с собой нельзя. Я на базе, приеду позже. За меня не волнуйся, военные говорят, что все будет в порядке. Лиза! Лиза! Алло! Тихо пробормотал я. «Лиза, бери детей, документы, деньги и скорее к администрации. Оттуда пойдут автобусы, ничего не бери». «Он, он не отвечает», – растерянно сказала блондинка и заплакала. Я аккуратно положил трубку. Эпизод с телефоном испугал всех куда больше, чем стронглав или излом. Я не препятствовал мамашке, со слезами рассказывавшей, как она только что слышала по телефону голос «Черт знает, когда умершего человека». Оно и понятно. Чудовищем напугать человека проблематично. Чудовище смертно и ранимо, что доказал покойный генерал. Храбрые парни с ружьями придут и убьют чудовище. Жгучий пух можно не хватать руками. А вот что поделать с совершенно необъяснимыми вещами? Неожиданное приключение Ирочкиной матери пошло на общую пользу. Хотя, на самом деле, именно Ирочка попала в самую жуткую переделку. По малолетству, правда, не все сумела оценить. Но к детскому психиатру я бы ее сводил по возвращении. «Слушай, я так понял, тебе тот мужик денег обещал?» Спросил подергав за рукав в Скунс. Он нес клетку с бюрерами. Тайны своего хабара я уже не делал. «Обещал», — механически ответил я. «Но он же свалил. Зачем ты тогда тачишь эту компанию за собой? Посади их в дом покрепче, запри, пистолет оставь. Придешь, кинь воякам информацию анонимно, мол, так и так. Сидят в доме, ориентиры дай. Видишь ли, Скунс, не все так просто». «Типа», – озадачился тот, – «с одной стороны, не все деньгами измеряется. Но это я так сказал, для красоты». «Я понял», – разъехался в беззубой улыбке неудачливый торговец. «Я ж тебя знаю, упырик». С другой стороны, с самолетом и в самом деле имеются сложности. Вот я думаю, они же явно успели доложить диспетчерам своим, что падают. Даже если и не успели. Самолет не утка, с экрана радара пропал, сразу засекают круг поиска. Тут вертолеты должны туда-сюда сновать, а их нет. Хм, наверное, согласился Скунс. И что? То, что эти люди никому не нужны. Тем более, запри их в доме и оставь. Я отмахнулся. Объяснять скунцу основы гуманизма не хватило бы терпения даже у педагогичной Вероники Сергеевны. После колхоза путь наш был монотонным и изнурительным. Жара, духота, пыль и главное, нет воды. Взрослые еще держались, а дети начали ныть. Вероника Сергеевна дважды подходила ко мне и спрашивала, нельзя ли поискать ручей. Я объяснял, что в зоне воду нельзя без особой нужды пить даже сталкерам с их лужеными глотками. А запас нейтрализующих таблеток кончился. Отдал свою флягу с остатками воды, на детям хватило всего по глотку. Оставалось спиртное, но его лучше пока не трогать. И уж тем более ребятишкам оно подавно ни к чему. Пивка бы холодного... Я припомнил, как приезжали приятели из Харькова, как сидели на бережку речки и пили ледяное бутылочное пиво с жиренькой таранью. К тому времени я уже окончательно освоился, завел друзей и связи. Джабраила не боялся, его бы нашли, размазали по всему периметру, вздумая он, явиться или кого-то послать. Один из приятелей, как бишь его ты забыл, спросил, не жалею ли я? Они, мол, кино снимают, а я тут по кустам от мутантов бегаю. Разве достойно занятия для взрослого человека? Не помню, кстати, чего я ответил. Пошутил, кажется. По поводу того, что не кино снимают, а я в этом кино живу. И только сегодня полностью осознал, что я действительно живу в кино. Весь окружающий мир поглощен собственными заботами. Политикой, экономикой, кто-то с кем-то за что-то воюет, курсы валют. Цены на нефть, газ, провал нанотехнологий, эпидемии, театральные фестивали, модные показы и продовольственный кризис. Нажал кнопку на пульте и ничего этого нет. Да, курс евро влияет на стоимость хабара, оружия, амуниции, но это воспринимается как буйство стихии. Что сделаешь с ураганом? Поэтому сталкеры никогда, ну почти никогда не базарят о политике и экономике. Их культурный досуг заключается в основном в просмотрах телевизионных шоу и спортивных программ, а в идеале стриптизов в заведениях, потому что мы все живем в бесконечном кинофильме, а те, кто за гранью экрана, нас мало интересуют, если только они сами не втискиваются в этот экран, как произошло с пассажирами злосчастного авиалайнера. «Вы раньше слышали истории о подобных телефонах?» – спросил профессор. Начпрот Аспирин выдал нам с ним на двоих пакетик чипсов, и от беседы отвертеться никак не получалось. — Слышал, — сказал я, засовывая к бюрерам свежеподстреленную ворону. Сразу же захрустели кости, потом раздался болезненный кашель. Перми, видать, подавились. встряхнул с пальцев воронью кровь и сунул руку в пакетик. — И что говорят? Петрков Доброголовин поморщился, глядя, как я отправляю чипсы в рот, но тоже начал есть. У зоны особая энергетика. Может быть, какая-то часть телефонных разговоров просто застряла в кабелях. Тот голос, что я слышал в доме, был закольцован. Не забудьте и про всякие тС Что-то, возможно, управляется из внешнего мира. Потому всякое можно услышать. То есть разговоры вполне обыденные? Вот такие послания из прошлого? Я же говорю, разные. Если человек в зоне снимает трубку и слышит, как в Одессе, например, один предприниматель заказывает другому привезти 5 тонн парного мяса, эта невинная информация приобретает совсем другой подтекст. Он-то не знает, что абоненты в Одессе. Некоторые не только слышат, но и говорят. Получается игра в испорченный телефон. Того же кого -то угодно испугает. Я помолчал, хрустя чипсами. «Черт, ну и противная же штука, сплошная соль. Еще больше захотелось пить». «И все?» – спросил Петрков-доброголовин, чуя, что я не договариваю Некоторые сходят с ума, но у них, сами понимаете, очень сложно узнать, о чем и с кем шла беседа. Профессор понятливо покивал. «Вы странный человек, Константин», – сказал он. «Иногда рассуждаете, как рафинированный интеллигент». «И я не удивлен, вы ведь учились на кинематографиста». «А иногда, а иногда рассуждая как быдло», — усмехнулся я. «Почему как быдло? Нет, как как бандит, я бы сказал. И ведете себя соответственно». «Профессор, здесь вести себя по-другому нельзя. Что я должен был, по-вашему, сделать в случае с бунтом на корабле? Не обязательно было убивать этого молодого человека. Если бы я его не убил, могла начаться серьезная перестрелка». Если помните, именно он предлагал убить меня, и не исключено вас тоже, ведь им требовался лишь один проводник до периметра, а вы на проводника никак не тянете». «Об этом я не подумал», – признался Петраков доброголовьем. «Да вы сами кого угодно убьете за своих бюреров». «Зачем вы так говорите?» – обиделся профессор. «А не вы ли предлагали мне оставить пассажиров у самолета, прекрасно понимая, насколько снизится их шансы на выживание?» Все из-за ваших драгоценных карликов, но я действительно думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Не знаю, оскорбит ли вас это, но час тому назад господин Скунс предлагал мне примерно то же самое, поскольку заплатить мне теперь никто не сможет, значит надо всех загнать в дом, запереть, а по прибытии домой анонимно сообщить спасателям. Вы профессор, он жулик, однако выходы и ситуации предлагаете совершенно одинаковые. «А я у вас, получаюсь бандит!» Профессор вздохнул, сунулся в пакетик и обнаружил, что чипсы закончились. «Извините за бандита!» — сказал он. «Эх, так и не наелся!» «Покудеете немного зато, вам на пользу. На ужин могу предложить ворону а-ля Господь с вами! Я не шучу! Настреляем и зажарим! Вам и пассажирам с непривычки много есть, конечно, не стоит, потому что они еще и активны ко всему!» «А мы скряпаем с удовольствием. Жаль, выпить нет. У вас, кстати, не осталось?» «Нет», – развел руками профессор. «Не могу уснуть без выпивки. Страшно». «Всем страшно, профессор», – сказал я, поднимая с рваного протектора, на котором мы сидели. «Всем страшно».